Роберт Сальватора Цикл Темный Эльф, Часть 2: Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 15. На крыльях судьбы Они появились под прикрытием сильной бури, обрушившейся на 10 городов с востока. По иронии судьбы они двигались той же тропой, по которой двумя неделями ранее путешествовали Дзирт и Вульгар. Этот отряд вербегов, однако, предпочел устроить свою стоянку недалеко от поселений, не став продвигаться дальше на север в открытую туннру. Несмотря на то, что они были самыми низкорослыми и слабыми с всего рода гигантов, они все же представляли из себя довольно грозную силу. Этот передовой разведывательный отряд армии Акара Кессела возглавлял ледяной гигант. Используя сильный ветер в качестве прикрытия, они со всей скоростью двигались в потайное логовище, которое обнаружили орки, дозорные в каменной гряде на южном склоне горы Келлина. Это был небольшой отряд монстров, но каждый нес на себе огромный тюк с оружием и припасами. Главарь все время подгонял остальных членов отряда. Его звали Бигрин. Это был хитрый и чрезвычайно сильный гигант, чья верхняя губа была вырвана в схватке с гигантским волком, оставив нелепую улыбку, навсегда запечатлевшуюся на его лице. Это уродство лишь дополняло колоритную фигуру гиганта, внушая уважение и страх его обычно нездержанным отрядом. Акаркесл лично назначил Бигрина командиром своей разведывательной группы, хотя Макар рассматривал вариант, чтобы послать менее бросающийся в глаза отряд, Например, нескольких людей Хиавстага на такое ответственное задание. Но Кессел внимательно наблюдал за Бигрином и был поражен тем, какое количество припасов могла нести небольшая группа вербегов. Отряд расположился в своих новых казармах около полуночи и немедленно проверил наличие мест для отдыха, кладовых и небольшой кухни. И затем они стали готовиться к первым смертельным ударам армии Акара Кессела по десяти городам. Каждые несколько дней приходил орг-гонец, чтобы проверить отряд и сообщить последние указания мага, информируя Бигрина о прибытии следующих поставок припасов. Все шло по плану Кессела, но Бигрин с беспокойством заметил, что многие его воины становились все раздражительней и нервничали всякий раз, когда прибывал новый гонец, надеясь, что пришло время выступать в поход. Но каждый раз инструкции были одни и те же. «Прятаться и ждать». Менее чем через две недели, находясь в постоянном возбуждении в душной пещере, гиганты начали ссориться друг с другом. Вербиги привыкли действовать, а не раздумывать, и бездействие приводило их в состояние безумства. Споры стали обычным делом, часто перерастая в настоящие драки. Бигрин всегда находился недалеко, и внушительный ледяной гигант обычно успевал разнять дерущихся до того, как кто-нибудь был серьезно ранен или покалечен. Но гигант знал, что он не сможет долго удерживать соскучившихся по сражению воинов. Пятый гонец поскользнул в пещеру в одну из особенно душных и мучительных ночей. Как только неудачливый орк вошел в главное помещение, он был окружен несколькими вербигами. «Какие у тебя новости?» – нетерпеливо потребовал один из них. Думая, что покровительство Акара Кессела является достаточно надежной защитой, орк уставился на гиганта с явным презрением – «Позови мне своего начальника, солдат!» — приказал он. Внезапно огромная рука схватила орка за шею и хорошенько его встряхнула. «Тебе задали вопрос, мразь!» — сказал второй гигант. «Какие у тебя новости?» Орк заметно испугался, видимо, осознав угрозу своей жизни, исходившую от рассерженного гиганта. Мак, живьем сдерет с тебя шкуру!» «Я достаточно наслушался!» Взревел первый гигант, хватая орка за шею своей рукой. Он поднял существо над землей, используя лишь одну из своих могучих конечностей. Орк беспомощно повис, не имея больше никакого желания злить Вербега. «Раздави его мерзкую шею!» — подбодрил один. «Выколи ему глаза и засунь их ему в задницу!» — сказал другой. Бигвин, вошедший в комнату, быстро потолкнулся сквозь толпу и добрался до источника беспорядков. Гигант не удивился, обнаружив вербика, мучившего орка. В действительности, главарь гигантов позабавился, увидев подобное зрелище, но он понимал опасность, грозившую тому, кто вызовет гнев Акара Кессела. Он не раз видел мучительную смерть какого-нибудь гоблина, ослушавшегося приказа мага. «Опусти это презренное существо на пол», — спокойно сказал Бигрин. Недовольный робот раздался вокруг ледяного гиганта. «Вреж ему в морду!» Выкрикнул один гигант «Сломай ему нос!» Заорал другой К этому времени лицо орка затекло от нехватки воздуха Он отчаянно пытался вырваться Вербик угрожающе посмотрел на Бигрина А затем бросил свою беспомощную жертву к ногам ледяного гиганта «Забирай его!» Прорычал Вербик «Но если он еще раз заговорит со мной в таком тоне Я точно поужинаю им!» «Нас уже достала эта дыра!» Раздались возмущенные глаза из задних рядов. «Тут целая долина дворфов для развлечения!» Нарастал ропот. Бигрин посмотрел вокруг и увидел кипящую ярость, охватившую его отряд, грозящуюся перейти во внезапный приступ безудержного насилия. «Завтра ночью мы пойдем на разведку местности», — предложил в ответ Бигрин. «Это был опасный ход, и ледяной гигант это знал, но иначе могла произойти настоящая трагедия». «Пойдет отряд из трех человек, и не одним более!» Орк слегка пришел в себя и услышал обещание Бигрина. Он попытался протестовать, но гигант немедленно заткнул ему рот. «Закрой свою пасть, пес!» — приказал Бигрин, посмотрев на вербега, угрожающего орку и сейчас холодно улыбающегося. «Или я позволю перекусить своему другу?» Гиганты закричали в приступе безудержной радости и обменялись похлопыванием по плечам в миг, снова став друзьями. Бигрин дал это обещание, надеясь, что оно немного поднимет сильно упавший в последнее время воинский дух. Каждый выкрик рецепта приготовления дворфа, дворф с яблоками, бородатый политый соусом и запеченный на огне, сопровождался одобрительными возгласами. Бигрин ужаснулся, представив себе, Что могло произойти, если Вербиги подберутся слишком близко к маленькому народу? Бигрин выпускал вербигов в группах по трое и только в ночные часы. Ледяной гигант думал, что маловероятно, что какой-нибудь дворф забредет так далеко на север долины, но знал, что это все равно оставалось довольно рискованным предприятием. Сдох облегчения вырывался из глотки гиганта всякий раз, когда патруль возвращался без происшествий. Простое позволение покидать пределы тесной пещеры увеличило боевой дух вербегов в десятки раз. Напряжение внутри пещеры практически исчезло, как только воины направили свой энтузиазм на приближающуюся войну. С верхушки горы Кельвина они часто видели огни Каэр-Конига и Каэр-Данивала, Тормалайна, лежавшего на западе, и даже Бриншандера, далеко на юге. Наблюдение за городами позволяло им фантазировать об их приближающихся победах, и этих мыслей было достаточно, чтобы оправдать их долгое ожидание. Прошла еще одна неделя. Казалось, все идет как нельзя лучше. Наблюдая за тем, как улучшилось положение в отряде, получившего небольшую свободу, Бигрин постепенно перестал волноваться из-за опасности быть обнаруженным. Но как раз тогда два дворфа, осведомленные Бреннером, что в основании горы Кельвина можно найти прекрасный камень для изделий, проделали путешествие в северный конец долины для исследования местности. Они добрались до южного склона незадолго до полудня и до заката разбили лагерь на плоской глыбе недалеко от горного ручейка. Это была их долина, и в течение долгих лет здесь никто не слышал о каких-либо проблемах. Они не соблюдали особой предосторожности. Они закончили устанавливать лагерь как раз тогда, когда первый патруль фербегов, покинув свое логово, наступившей ночью, заметил огни лагерного костра, и услышал характерный говор ненавистных дворфов. На другой стороне горы Дзир Доурден открыл глаза от дневного сна. Выйдя из пещеры в надвигающиеся сумерки, он нашел Вольфгара там же, где и всегда, сидящего на высоком камне, вглядывающегося вдаль. «Ты скучаешь по дому?» — риторически спросил Дроу. Вульфгар пожал своими могучими плечами и рассеянно ответил. «Возможно». За время, проведенное с Зиртом, у Варвара накопилось огромное количество вопросов о своем народе и их образе жизни. Дроу был для него загадкой, сбивая с толку сочетанием великолепно отточенного искусства сражения и полным контролем с любой ситуацией. Дзирт привык взвешивать каждое движение, даже то, которое у обычного человека не вызвало бы размышлений. Волюгар вопросительно посмотрел на Дзирта. «Почему ты здесь?» Внезапно спросил он. Теперь настала очередь Дзирта раскрыться перед ним и рассказать свою историю. Первые звезды зашлись на вечернем небосклоне, и их отражения ярко светились в темных глазах эльфа. Но Дзирт не замечал их. Его разум видел давно минувшие картины сверкающих городов Дроу, расположенных в необъятных пещерах под землей. «Я помню», — сказал Зирт, вызывая в памяти мучительные воспоминания, «как впервые увидел поверхностный мир». Тогда я был гораздо моложе и входил в состав отряда, который должен был совершить вылазку на поверхность. Мы проскользнули сквозь секретную пещеру и спустились к маленькой эльфийской деревушке. Дров вздрогнул от картин, всплывших в его сознании. Мои спутники вырезали всех членов клана лесных эльфов каждую женщину, каждого ребенка. Вульгар слушал срастающим ужасом. Набег, который описал Дзирт, был точной копией тех, которые совершали его соплеменники. «Мой народ убивает», — мрачно сказал Дзирт. «Они убивают без пощады». Он уставил свой взгляд на Вульфгара, чтобы убедиться, что варвар хорошо расслышал его слова. «Они убивают без сострадания». Он замер на мгновение, чтобы дать варвару возможность ощутить силу его слов. Простое, но в то же время решительное описание бездушных убийц смутило Вульгара. Он был рожден и воспитан среди вспыльчивых воинов, бойцов, чьей целью в жизни было преследование славы в битве, сражение во имя темпаса. Варвар просто не мог понять такой неоправданной жестокости, но все же Варвар не мог не заметить одно сходство. Дроу или Варвар, результат набега был один и тот же. «Злая богиня, которой они поклонялись, не оставляла места для других рас», — объяснил Дзерт. «Особенно для других эльфов». «Но ты никогда не приживешься в этом мире», — сказал Вульфгар. «Безусловно, ты должен знать, что люди всегда будут избегать тебя». Дзерт кивнул. «Многие», — согласился он, — «но есть несколько, которых я могу назвать друзьями, несмотря на цвет моей кожи». Ты видишь, варвар. У меня есть чувство собственного достоинства, без вины, без стыда. Он встал с места и направился в темноту. Пойдем, приказал он. Пусть у нас сегодня ночью будет хорошая битва, чтобы я был уверен в своих навыках, так как эта часть твоего обучения подходит к концу. Вульгар провел еще некоторое мгновение в раздумье. Дроу вел тяжелое и по сути одинокое существование. Но духовно он был богаче любого человека, с которым когда-либо приходилось встречаться в Ульгару. Из-за своих принципов Дзирт покинул родину своего народа, выбрав мир, где он никогда не будет принят и оценен по достоинству. Он посмотрел вслед эльфу, медленно растворяющемуся в ночной мгле. «Возможно, мы оба не так сильно отличаемся друг от друга. Едва различимо», — произнес он. «Шпионы!» — прошептал один из вербегов. «Слишком глупы для шпионов. Они разожгли костер!» — сказал другой. «Пойдем, раздавим их!» — сказал первый, направляясь в сторону огня. «Босс сказал нет!» — напомнил третий остальным. «Мы здесь, чтобы наблюдать, а не убивать!» Они спустились по каменной тропке вниз к лагерю дворфов так незаметно, как только могли. Но калька, хрустевшая под ногами, выдала их. Дворфы были предупреждены о том, что кто-то или что-то приближается. Уверенные, что это приближаются Вольфгар Зирт или, возможно, несколько рыбаков из Кайер конига заметившие их костер и решившие разделить с ними трапезу, они все же заняли на крайний случай оборонительную позицию. Когда вербиги приблизились к лагерю, то они смогли разглядеть дворфов, уверенно стоящих с оружием в руках. «Они заметили нас», — сказал один гигант, прячась в темноту. «Заткнись!» — ряфнул второй. Третий гигант тоже хорошо, как и второй знал, что Творфы еще не догадывались, кто был в темноте. Он схватил второго за плечо и зло подмигнул ему. «Если они видели нас», — заключил он, «значит, у нас нет другого выбора, кроме как убить их». Второй гигант тихо засмеялся, кладя свою тяжелую дубинку на плечо. И двинулся к лагерю. Дворфы были полностью ошарашены, увидев вербегов, выросших у них перед носом. Но дворфа, припертого к стенке, не так просто было победить, а эти к тому же принадлежали клану Мифрилового зала и провели не одно сражение в дикой тундре, борясь за свои жизни. Битва будет не такой легкой, как ожидали вербеги. Первый дворф увернулся от неуклюжего удара одного из вербегов. И провел встречный выпад, направив свой молот в ногу монстра Гант инстинктивно поджал свою раненую ногу И стал скакать на одной ноге И тут же опытный дворф опрокинул его вторым ударом в колено Другой дворф быстро среагировал Запустив свой молот с убийственной точностью Он попал другому гиганту в глаз И заставил создание упасть на камень На третий вербик, самый умный из трех Поднял камень и швырнул его из-за спин своих товарищей с ужасающей силой Камень попал в невезучего дворфа, сломав ему шею. Его голова безвольно повисла на плечах, когда он замертво свалился на землю. Первый дворф почти прикончил гиганта, которого свалил, но последний монстр тотчас навалился на него. Два бойца атаковали друг друга с одинаковой яростью, за исключением того, что у дворфа было некоторое преимущество. Преимущество, которое продлилось до тех пор, пока гигант, раненый в глаз, не очухался от удара. Два вербега обрушили град ударов на дворфа. Он умело уклонялся и избегал их некоторое время, пока один из них не достиг его плеча, опрокинув его на спину. Он еще дышал и даже попытался подняться на ноги, но тяжелая нога прижала его к земле. Раздави его! попросил раненый в ногу гигант, которого поверг дворф. Затем мы возьмем их с собой и приготовим. Мы не станем этого делать, зарычал гигант, прижавший дворфа. Он вдавливал свою огромную ногу в землю, медленно выжимая жизнь из своей жертвы. «Бигрин сам нас приготовит, если узнает об этом инциденте!» Двое других испугались, вспомнив, как стражен в гневе их жесткий лидер. Они беспомощно посмотрели на своего более умного товарища в поисках решения. «Мы спрячем этих мерзких существ в темной дыре и никому ничего не скажем!» много миль на восток, внутри своей башни Акар Кессел терпеливо ждал. Осенью последний и самый большой торговый караван должен был прийти в 10 городов из Лускана, груженный припасами и продовольствием для долгой зимы. После этого его огромная армия выступит, чтобы уничтожить этих слабовольных рыбаков. Легкость победы заставляла дрожать от удовольствия мага. Он еще не знал, что первые удары в этой войне уже были нанесены. Глава 16. Безмолвные могилы Когда Вольфгар проснулся незадолго до полудня, отдохнув после долгой ночной тренировки, он был удивлен тем, что Дзирт уже встал и был занят подготовкой вещей к долгому путешествию. «С сегодняшнего дня мы сменим стиль наших занятий», — объяснил Дзирт варвару. «Мы выступим, как только ты перекусишь чего-нибудь». «Куда?» «Сначала в шахты дворфов», — ответил Зирт. «Бреннер хотел тебя видеть, чтобы лично оценить твой прогресс». Он улыбнулся варвару. «Он не будет разочарован». Вольфгар улыбнулся, уверенный, что его навыки обращения с молотом должны впечатлить даже сварливого дворфа. «А потом?» «В Тормолайн, на берега майер там у меня есть друг, один из нескольких», быстро добавил он, подбегнув, вызвав улыбку на лице Вульфгара. «Человек по имени Агарвал, я хочу, чтобы ты встретился с некоторыми людьми из десяти городов, чтобы ты смог судить о них». «О чем я должен буду судить?» Сертиза спросил Вульфгар. Темные и осмысленные глаза Дроу уставились на него. Безусловно, Вульфгар понимал, что Дзирт имел в виду. Темный эльф хотел персонализировать народ, который варвары объявили своим врагом, чтобы показать Вульфгару ежедневное существование мужчин, женщин и детей, которые могли пасть жертвами его же собственного оружия, если бы битва на склоне закончилась победой варваров. Вульгар уже начал задумываться о достоинстве своего воинственного народа. Невинные лица, которые он случайно замечал в поселениях, которые захватывал его народ, разжигали в нем такой огонь, который был способен уничтожить устои его внутреннего мира. Два товарища через некоторое время покинули свою стоянку и направились по восточному склону горы Кельвина. Сухой ветер постоянно дул с востока, каждый раз встречая их тучами пыли, когда они выходили на незащищенное место склона. Несмотря на то, что солнце причиняло Дзирту явные неудобства, он продвигался широкими шагами, не останавливаясь для отдыха. После полудня, когда они наконец обогнули южный склон, они были почти полностью измуждены. Под прикрытием шахт «Я успел забыть, насколько безжалостным может быть ветер в тундре», — засмеялся Вольфгар. «Мы сможем укрыться внутри долины», — сказал Дзирт. Он похлопал пустой бурдюк, висевший на боку. «Я знаю, где можно их наполнить, прежде чем мы продолжим наше путешествие». Он указал Вольфгару в направлении запада, чуть ниже южного склона горы. Дро узнал, что недалеко находится горный ручей, который брал свое начало на заснеженной вершине горы Кельвина. Ручеек весело струился, резвясь вокруг камней. Приблизившиеся путники спугнули нескольких ближайших птиц и охотившуюся неподалеку рысь. Все казалось было как и всегда, но когда они достигли большой плоской каменной глыбы, которую часто использовали путешественники в качестве стоянки, Дзир почувствовал, что что-то здесь не так. Он стал медленно осматривать местность в поисках каких-либо улик, которые могли бы подтвердить его подозрения. Тем временем вульгар лег животом на камень, и глубоко погрузил свое потное и покрытое пылью лицо в прохладную воду. Когда он вытащил ее обратно, его глаза снова жизнерадостно засияли, как будто ледяная вода вернула ему жизненные силы. Но варвар заметил следы крови на поверхности глыбы и, пойдя по ним, наткнулся на кусок кожи с волосами, приставший к острому камню, лежавшему недалеко от ручья. Оба опытных охотника, рейнджер и варвар, с легкостью поняли, что здесь разыгралась битва. Было явно, что длинные волосы на куске кожи были частью бороды, которая, несомненно, когда-то принадлежала дворфу. Неподалеку они нашли отпечатки трех гигантских следов. Последовав по цепочке, которая вела в южном направлении к группе земляных холмов, они вскоре наткнулись на несколько могил. «Не Бренер», — мрачно сказал Дзирт, осмотрев два трупа. «Молодые дворфы, Бунда, сын Филхаммера, и Дургас, сын Арга Гримблейда. «Мы должны как можно быстрее добраться до шахт», — сказал Вульфгар. «Еще рано», — ответил Дроу. «Мы должны узнать как можно больше о том, что произошло здесь, и сегодняшняя ночь может быть нашим единственным шансом. Были ли эти гиганты обычными бродячими разбойниками, или они устроили себе логово в этой местности? И сколько еще подобных тварей гуляет по округе?» «Нужно поставить Бреннера в известность!» — возразил Вульгар. И мы сделаем это, будь уверен, — сказал Дзирт. — Но если это троица бродит неподалеку, то они могут вернуться, чтобы продолжить свое развлечение, когда наступит ночь. Он взглядом указал Варвару на запад, где небо уже покрылось сумерками и окрасилось в розовые тона. — Ты готов к сражению Варвар? С одобрительным рычанием Вульфгар снял Эйджи с фанк с плеча и схватился второй рукой за адамантитовую рукоятку. Мы еще посмотрим, кто будет веселиться этой ночью. Они спрятались за огромным камнем и стали ждать, когда солнце скроется за горизонтом и наступит ночной мрак. Им не пришлось долго ждать. Несколько вербегов, которые предыдущей ночью убили дворфов, снова первыми покинули убежище в поисках новых жертв. Вскоре патруль спустился с горного склона и приблизился к плоской глыбе. Пульфгар хотел немедленно напасть на них, но зирт остановил его прежде, чем он успел покинуть свое место. Дроу не менее его желал отомстить этим гигантам, но он сначала хотел понять, что они здесь делают. «Вот черт!» — взревел один из гигантов. «Нет ни одного дворфа. «Им сегодня повезло!» — прорычал другой. «А это последняя наша вылазка!» Вербиги удивленно посмотрели на своего товарища. «Другой отряд прибывает завтра», — объяснил Вербик. «Наше число удвоится, когда придут эти вонючие огры и орки, и босс не разрешит нам выходить из пещеры, пока все опять не наладится». «Будь прокляты, эти огры!» «Тогда пойдемте обратно в лагерь», — сказал третий гигант. «Не будем сегодня охотиться. У меня нет для этого настроения». Два путешественника неожиданно напряглись, когда гиганты сговорили об уходе. «Если мы сможем подобраться к тому валуну, — рассудил Вульфгар, не подозревая, что говорит о камне, которые прошлой ночью использовали гиганты в качестве своего укрытия, то сможем перебить их прежде, чем они догадаются о нашем присутствии». Он резко развернулся к Дзирту, но тотчас отвернулся, когда взглянул на Дроу. Лиловые глаза пылали с такой яростью, которую Вульфгар еще никогда не видел в Дзирте. «Их только трое, — сказал Дзирт. Его голос был спокоен, но казалось, что он был готов взорваться в любой момент. «Нам не нужна неожиданность». Вульгар не знал, как объяснить столь разительную перемену в темном эльфе. «Ты учил меня использовать любое преимущество», — сказал он осторожно. «В битве? Да», — ответил Зерт. «Это месть. Пусть гиганты видят нас, пусть почувствуют ужас неизбежной гибели». Два скеметара мгновенно появились в его худых руках, пока он обходил каменную глыбу, а его уверенная походка говорила, что эта битва станет последней для вербегов. Один из гигантов вскрикнул от неожиданности, и они все замерли на месте, заметив дроу, выросшего перед ними словно из-под земли. Испуганные и смущенные, они встали в линию, пытаясь образовать некоторое подобие защитного порядка. Вербеги слышали легенды о дроу, О том, что темные эльфы даже часто объединяли свои силы с гигантами, но внезапное появление Дзирта застало их врасплох. Зирт наслаждался тем, что вербики явно нервничали, и в какой-то момент ему даже это понравилось. «Кто ты такой?» – осторожно спросил один из гигантов. «Друг дворфов», – ответил Зирт со злым смешком. Вольфгар выпрыгнул и встал рядом с дроу, когда самый большой из гигантов потянулся к огромному булыжнику. Но Дирт холодно остановил его. Дроу направил один из своих скимитаров на пошевелившегося гиганта и изрек со смертельным спокойствием: Ты труп. В тот же момент вербега опоясали разноцветные язычки пламени. Он закричал от ужаса и сделал шаг назад. Но Дирт уже неумолимо приближался к нему. Неожиданно Вульгару захотелось метнуть свой молот, как будто Эйджис Фанк управлял его мыслями. Оружие просвистело в ночном воздухе И ударив гиганта в грудь Швырнуло его изуродованное тело в глубокий поток Вольфгар был искренне шокирован силой и смертоносностью своего броска Но сейчас его волновало то Насколько эффективно он смог бы противостоять третьему гиганту С небольшим кинжалом в качестве оружия, оставшимся у него Гигант, заметив, что получил преимущество С яростью набросился на варвара Вольфгар потянулся за кинжалом Вместо кинжала нащупал рукоятку «Эйджис Фанг», каким-то образом вернувшегося к нему. Он не имел представления о том, какой силой Бреннер наделил его оружие, и в данный момент у него не было времени, чтобы думать об этом. Испуганный, но не имеющий пути для бегства, самый большой гигант атаковал Дзирта, давая эльфу огромное преимущество своим состоянием. Монстр высоко занес свою дубинку движимой яростью, и Дирт, сделав быстрый выпад, направил свои лезвия сквозь кожаную броню, протыкая его брюхо в двух местах. Слегка поколебавшись, гигант продолжил свой могучий удар, но у ловкого Дроу все еще оставалось достаточно времени на то, чтобы уклониться. И когда промах заставил потерять гиганта равновесия, Дирт проделал еще две маленьких дырочки в его плече и шее. «Ты видишь это, парень?» — весело крикнул Дроу Вульфгару. «Он сражается так же, как и твои соплеменники!» Вольфгар был занят оставшимся гигантом с легкостью, используя Эджисфанк для отражения мощнейших атак монстра, но мельком увидел некоторые эпизоды сражения Эльф. Сменяющие друг друга, как в театре сцены, были наглядные иллюстрации к урокам, которые преподавал ему Дзирт. Дроу наслаждался игрой с Вербигом, используя его необузданную ярость против него же. Снова и снова монстр заносил свое оружие для смертоносного удара, и каждый раз Зирд успевал сделать выпад и отпрыгнуть. Кровь Вербига текла из множества ран, и Вольфгар знал, что Дзирт мог прикончить гиганта в любой момент. Но он был поражен тем, что темный эльф наслаждался муками умирающего монстра. Вольфгар еще не перешел в наступление, выжидая время, как его учил Дзирт, пока не утихнет гнев Вербига. Варвар уже заметил, что гигант стал наносить удары с меньшей частотой и энергией. Наконец он покрылся потом и стал тяжело дышать, потеряв бдительность и бросив защиту. Эйджис Фанк вернулся один раз назад И затем еще раз И гигант рухнул на землю Вербик, сражавшийся с Дзиртом, стоял на одном колене Дроу ловким движением перерезал ему одно из сухожилий на ноге Когда Дзирт увидел второго гиганта, свалившегося перед Вульфгаром То решил, что пришел конец игре Гигант предпринял еще один беспомощный взмах И Дзирт, выждав момент, погрузил на этот раз со всей силой Один из скеметаров в тучное тело Лезвие прошло через шею гиганта и достигло его мозга. Чуть позже один вопрос не давал Дирту покоя, когда он и Вульфгар, отдыхавшие на корточках, осматривали результаты работы своих рук. «Молод?» — спросил он. Вульфгар посмотрел на Эджис и пожал плечами. «Я не знаю», — честно ответил он. Он возвращается ко мне в руку благодаря своей магии. Зирт усмехнулся про себя. Он знал, какое чудо сделал Бренер, и как сильно дворф любил этого парня, что дал ему такой подарок. Число вербегов скоро увеличится, мрачно сказал Вульфгар. И еще 20 уже здесь, добавил Зирт. Направляйся прямо к Бренер, приказал он. Эти трое пришли из логова, я не хочу, чтобы произошла еще какая-нибудь беда и должен найти их убежище. Вульгар одобрительно кивнул, однако с беспокойством посмотрел на Дзирта. Нехарактерный огонек, горевший в глазах Троу, прежде чем они атаковали вербегов, лишал варвара присутствия духа. Он не знал, насколько далеко мог зайти эльф в порыве мести. «Что ты собираешься делать, когда найдешь логово?» Дзирт лишь холодно улыбнулся, вызвав еще больше тревоги у варвара. Наконец он заметил беспокойство друга. «Жди меня на этом склоне утром. Я уверяю, что не начну веселье без тебя». «Я вернусь, прежде чем появится первый луч рассвета», ответил решительно Вольфгар. Он повернулся и растворился в темноте, двигаясь так быстро, как только мог при свете звезд. Дзир тоже двинулся в путь, следуя по следам трех гигантов, ведущих в западном направлении параллельно склону коры Кельвина. В конце концов, он услышал грубые голоса гигантов, а еще через некоторое время увидел наспех сколоченные деревянные двери, обозначавшие вход в пещеру, искусно замаскированные среди низкого кустарника. Дзирт стал терпеливо ждать и вскоре увидел второй патруль из трех гигантов, выходящий из пещеры. Позже, когда они вернулись, вышла третья группа. Дзирт пытался понять, была ли поднята тревога после пропажи первого патруля. Но вербиги всегда были непослушные и ненадежные, и как вскоре дезерт убедился, и из маленьких обрывков фраз, которые мог расслышать, ганты предполагали, что их пропавшие товарищи заблудились или попросту дезертировали. Когда Дроу ушел спустя несколько часов для осуществления следующего этапа их плана, то был уверен, что элемент неожиданности все еще работает на него. Вольфгар бежал всю ночь. Он передал свое сообщение Бреннеру и отправился назад на север, не дожидаясь, пока соберется весь клан. Его широкие шаги доставили его к плоскому камню больше чем за час до рассвета и даже до того, как Дзирд вернулся от логова. Он сел на камень перед выступом и стал ждать. Его волнение за дроу росло в нем с каждой секундой. Наконец почувствовав, что не может больше ждать неизвестности, он нашел следы вербегов и двинулся в направлении их логова, надеясь узнать, что же могло случиться. Он не проделал и двадцати шагов, как вдруг по голове ему шлепнула чья-то рука. Рефлекторно он обернулся, чтобы увидеть атаковавшего, но его удивление переросло в радость, когда он увидел перед собой Дзирта. Дзирт вернулся к камню вскоре после Вульгара, но не стал выдавать себя, наблюдая за варваром, чтобы посмотреть, доверится ли импульсивный варвар их договору или возьмет дело в свои руки. Никогда не покидай место встречи раньше назначенного часа строго произнес Дроу, тронутый беспокойством варвара о его благополучии. Вдруг товарищи услышали грубый возглас знакомого голоса. «Дайте мне этих свиней-гигантов на расправу!» Крики Бренера доносились с площадки, где недавно был Вольфгар. Разгневанный дворф мог преодолевать огромные расстояния с невероятной скоростью. В течение часа клан Бренера собрался и двинулся за варваром, подвигаясь почти с такой же невероятной скоростью, как и он. «Рад встрече», — сказал Дзирт, когда они приблизились к дворфу. Он нашел Бреннера с мрачным удовлетворением разглядывающего трех мертвых вербегов Пятьдесят закованных в готовых к сражению дворфов, более чем половина клана стояли вокруг своего вождя. «Эльф», — как всегда вежливо поклонился Бреннер, — «У них тут логово, не так ли?» Дзирт утвердительно кивнул головой. «Миля на запад, но я думаю, что нам предстоит не одно сражение. Гиганты не уходят далеко от логова, но они ожидают гостей каждый день. «Парень рассказал мне», — сказал бренор «Небольшое подкрепление». Он ненароком взмахнул топором. «У меня такое предчувствие, что они не случайно появились в нашей местности. Есть какие-нибудь идеи о том, откуда они могут прийти?» «Север и восток — единственный путь», — рассудил Дзирт. «Где-то ниже перевала Ледяного Ветра, в северной части Лаг Динишар. «Твои люди встретят их?» «Конечно!» — ответил Бреннер. «Они определенно должны будут пройти через Дейлдроп!» Он подмигнул одним глазом. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он Зирта. «А как же парень?» «Парень останется со мной!» — настоял Зирт. «Он нуждается в отдыхе. Мы будем наблюдать за Локовым!» Загоревшиеся глаза Зирта не давали Бреннеру отделаться от чувства что у дроуна уме что-то большее, чем простое наблюдение. «Смасшедший эльф», — сказал он про себя. «Возможно, я смог бы взять нескольких на себя». Он вновь с любопытством осмотрел гигантов. «И одержать победу». Бреннер давал наставление путешественникам, пытаясь сравнить их оружие с ранами, оставленными на вербигах. «Парень уложил двоих», — ответил Дзир на немой вопрос Дворфа. На лице Бреннера появилось слабое подобие улыбки. «Двое против одного? Ты старейший!» «Ерунда!» — возразил дед «Я рассудил, что он нуждается в практике!» Пренор потряс своей головой, удивленной гордостью, которую он испытывал за волю Гара, о которой он, конечно же, никому ничего не сказал. «Ты стареешь!» — крикнул он снова, когда направлялся во главу своего отряда. Дворфы запели боевую песню, древнюю мелодию, которая однажды звучала в серебряных залах их потерянной родины. Бреннер оглянулся на двух безрассудно смелых друзей, и в тот момент ему искренне хотелось знать, что останется от логова гигантов к тому моменту, когда вернется он и его дворфа. Глава 17 Месть Неутомимые, тяжело вооруженные дворфы продвигались вперед. Они хорошо подготовились к встрече и некоторые из них тащили на плечах тяжелые ранцы, весившие не меньше 60 килограмм. Предположение Дроу о том, с какого направления должно прибыть подкрепление к вербегам, оказалось единственно верным, и Бреннер уже точно знал, где он встретит гигантов. Был лишь один единственный путь, который обеспечивал легкий спуск в каменную долину – Дейлдро, находившийся на южном склоне горы. Несмотря на то, что они маршировали без отдыха, полночи и большую часть утра, Дворфьев были готовы к сражению. Они не имели представления, в какое время появятся гиганты, однако думали, что это вряд ли случится при свете дня. Бреннер твердо решил разбить этот отряд быстро и с минимальными потерями со своей стороны. Одного разведчика разместили на склоне горы, и еще один был выслан на равнину. Под руководством Бреннера оставшаяся часть клана стала готовить местность для засады. Одна группа начала копать ямы, а другая в это время собирала две баллисты из деревянных брусков. Тяжелые самострелы установили на вершине одного из горных выступов, откуда была видна вся местность. Через некоторое время все было готово. Но дворфы все еще не торопились отдыхать. Они продолжали осматривать каждый дюйм местности, выискивая любое преимущество, которое они могли получить над вербегами. В тот же день, чуть позже, когда солнце коснулось своим краем горизонта, один из наблюдателей, располагавшийся на горе, известил, что заметил растущее облако пыли на востоке. Вскоре после этого пришедший с разведчик доложил, что отряд из 20 вербегов, нескольких огров и, наконец, дюжины орков двигается в направлении Дейлдропа. Бреннер подал сигнал своим людям, управлявшим баллистами. Наряд у баллисты проверял маскировку на огромных луках и замер в ожидании. Затем сильнейшие воины клана во главе с Бреннером спрятались в маленькие норы, вырытые по всей ширине тропы, аккуратно замаскировавшись кустами травы. Теперь они были готовы нанести свой первый удар. Дзирт левгар затаились среди огромных валунов горы Кельвина над логовом гигантов. Они поочередно отдыхали весь день. Единственное, из-за чего волновался Дроу, о Бреннере и его клане было то, что некоторые гиганты могли покинуть свое логово, чтобы встретить приближающиеся подкрепления и испортить дворфам эффект неожиданности. После нескольких небогатых на события часов, беспокойство дезерта оправдалось. Дроу отдыхал в тени каменного выступа, в то время как Вольфгар наблюдал за логовом. Варвар с трудом мог разглядеть деревянные двери, спрятанные за кустарником, но он отчетливо услышал скрип петли, когда одна из створок приоткрылась. Он подождал несколько мгновений, прежде чем разбудить Дроу, чтобы убедиться, что несколько гигантов появились из прохода. Затем из темноты дверного проема донеслись голоса гигантов, и внезапно полдюжины вербиков вышли на солнечный свет. Он повернулся к Дзирту, но нашел Дроу, уже стоявшим за ним. Его большие глаза были прищурены, когда он смотрел на гигантов при ярком свете. «Я не знаю, зачем они вышли», — сказал Вольфгард Дзирту. «Они ищут пропавших товарищей», — ответил Дзирт. Благодаря своему острому слуху он слышал лучше, чем его друг, и смог разобрать обрывки в переговорах гигантов. Эти вербики были проинструктированы соблюдать максимальную осторожность, но они должны были найти запаздывающий патруль, или в конце концов выяснить, в каком направлении дезертировали пропавшие гиганты. Они должны были вернуться этой же ночью с остальными или без них. «Мы должны предупредить Бреннера», — сказал Влюфгар. «Этот отряд найдет своих мертвых товарищей и предупредит логово задолго до того, как мы вернемся», — возразил Тирт. К тому же, я думаю, что Бреннеру уже достаточно гигантов. «Что же тогда делать?» — спросил Вульфгар. «Безусловно, нанести поражение гигантам в логове будет в десятки раз труднее, если они будут ожидать неприятностей». Варвар заметил, как дикий огонек вновь заблестел в глазах Дроу. «В логове ничего не узнают, если эти гиганты не вернутся», — спокойно сказал Дирт. Задача остановить шестерых вербегов была пустячным делом. Вульфгар не верил своим ушам, так как уже догадывался, что у Дзирта было на уме. Дроу заметил мрачное выражение на лице Вульфгара и широко улыбнулся. «Пойдем, парень», — сказал он с исходительным тоном, пытаясь расшевелить гордость варвара. «Ты тренировался в течение долгих и изныряющих недель, чтобы быть готовым к моменту, подобному этому». Он легко перепрыгнул в небольшую расщелину и повернулся к Ульфгару. Его глаза дико горели от полуденного солнца. «Пойдем», — повторил Дроу, поманив его одной рукой. «Их только шестеро». Ульфгар покорно кивнул головой и вздохнул. В течение недель тренировок он узнал Дзирта как искусного и смертельно опасного фехтовальщика, который взвешивал каждый финт и удар. Но в последние два дня со стороны Дроу Вульгар замечал излишнюю и даже порой опрометчивую отвагу. Решительная уверенность Цирта была единственной вещью, которая убеждала Вульгара, что эльф не был самоубийцей, и единственной вещью, которая заставляла Вульгара следовать за ним, даже вопреки своему собственному мнению. Ему было интересно, была ли какая-нибудь граница тому, насколько он доверял Дроу. Он знал, что когда-нибудь Зирт приведет его к такой ситуации, из которой не будет спасения. Патруль гигантов некоторое время двигался на юг, и Дзирт и Вульфгар все это время неустанно следовали за ним. Вербеги не нашли следов пропавших гигантов, и, испуганные, что подобрались слишком близко к шахтам дворфов, решительно повернули на северо-восток, как раз в том направлении, где произошла стычка. «Вскоре мы должны напасть на них», — сказал Дзирт своему другу. «Давай подберемся поближе к нашим жертвам». Вульфгар одобрительно кивнул головой, Спустя некоторое время они достигли местности с острыми камнями, где они потеряли тропу и им пришлось развернуться. Там был небольшой уклон земли и друзья заметили, что вскоре они должны достичь края небольшой расщелины. Дневной свет уже достаточно увял, чтобы обеспечить некоторое прикрытие. Зирт и Вульфгар обменялись знакомыми взглядами. Пришло время действовать. Дзирт, более искушенный в битвах из этих двоих, «Быстро нашел наилучший способ атаки, который давал наилучший шанс на успех». Он молча подал знак Вульфгару. «Мы нанесем удар и отступим», – прошептал он. «А затем снова нанесем удар». «Нелегкое задание против настороженного врага», – сказал Вульфгар. «У меня есть кое-что, что может помочь нам». Дроу достал сумку со спины, вытащил маленькую фигурку и позвал свою тень. Когда изумительная пантера внезапно появилась, варвар в ужасе открыл рот и отскочил прочь. «Что за демона ты вызвал?» вскрикнул он с такой силой, сжав Эйджисфанк, что даже побелили его суставы. «Гвиновар не демон», — успокаивал Дзирт своего большого друга. «Она мой друг и верный союзник». Кошка зарычала, словно понимая, и Вольфгар сделал еще один шаг назад. «Это неестественно», — парировал варвар. «Я не буду сражаться рядом с демоном, вызванным с помощью колдовства!» Варвары Долины Ледяного Ветра никого не боялись, но искусство магии было абсолютно чуждое им, и их невежество делало их уязвимыми. «Если вербики узнают правду о пропавшем патруле, Бреннер и его соплеменники окажутся в опасности», — Угрюмо произнес Дзирт. «Кошка поможет нам остановить этот ряд. Готов ли ты поставить свои собственные страхи превыше спасения дворфов?» Вульгар выпрямился и взял себя в руки. Дзирт сыграл на его гордости из-за того, что опасность, угрожавшая дворфам, была довольно реальна. Ему на время пришлось спрятать внутрь свою ненависть к магии. «Пошли, животное, назад. Нам не нужна помощь!» «С кошкой мы убьем их всех. Я не хочу рисковать жизнями дворфов лишь из-за того, что ты испытываешь неудобства». Дзирт знал, что должно пройти еще немало времени, прежде чем Вульфгар примет Вульфгар как союзника, если это вообще когда-нибудь случится. Но сейчас все, что ему нужно было, это помощь Вульфгара во время их атаки. Гиганты шли уже несколько часов. Дзирт внимательно смотрел за тем, как их строй потерял свою форму, и один или два монстра иногда отставали от остальных. Это было как раз именно то, на что и рассчитывал Дроу. Тропа сделала свой последний изгиб между двумя гигантскими глыбами камнями, и затем, постепенно расширяясь, стала более наклонной и в конце концов привела к расщелине. Дир жестом приказал Вольфгару быть наготове и затем пустил пантеру в дело. Военный отряд. Два десятка вербегов с тремя ограми и дюжиной орков неподалеку, двигаясь легким шагом, достиг Дейлдропа вскоре после того, как наступила ночь. Монстров оказалось немного больше, чем ожидали дворфы, Но их не волновали орки, и они знали, как разобраться с Ограми. Гиганты были ключом к этому сражению. Долгое ожидание не повлияло на боевой настрой дворфов. Никто из клана не спал в ближайший день, и они были полны решимости отомстить за своих соплеменников. Первый из вербегов спокойно вступил на спуск. Но когда последний из приближающейся партии достиг границы зоны засады, дворфы Мифрилового зала атаковали. Первым ударил отряд Бренера, выпрыгивая из своих нор, часто прямо рядом с гигантом или орком, и поражая ближайшую цель. Они не пытались свалить врага намертво, а лишь причиняли ему тяжелые увечья, следуя главному правилу философии дворфов при сражении с гигантами. Острым лезвием топора режут сухожилия и мышцы сзади колена, плоским бойком молота дробят коленные чашечки спереди. Бреннер срубил гиганта одним ударом, затем повернулся для отступления но обнаружил себя лицом к лицу с орком, держащим меч на готове. Не имея времени для обмена ударами, Бреннер подбросил свое оружие в воздух, крикнув «Лови!». Орк глупо проводил взглядом, отвлекающий полет топора. Бреннер ударил монстра в горло своим лбом, защищенным шлемом, поймав вместе с этим свой топор и быстро растворился в ночи, задержавшись лишь на секунду, чтобы по пути еще раз навернуть орку. Монстры были полностью захвачены врасплох, и многие из них уже лежали на земле, стоная от боли. И тут за дело взялись баллисты. Снаряды размером с копьев врезались в переднюю линию, отбрасывая гигантов в сторону и друг на друга. Затем стрелявшие дворфы выпрыгнули из своих укрытий и убежали в ночь. Отряд Бреннера, сформировавшийся в форме клина, снова обрушился на монстров. У них не было ни единого шанса, чтобы перегруппироваться, и через некоторое время их ряды были полностью сметены. Битва при Дейлдроп продлилась всего три минуты. Ни один дворф даже не был серьезно ранен и среди всех монстров в живых остался только орк, которого вырубил Бренн. Винвер поняла, что от нее требуется и бесшумно прыгала среди разбитых камней впереди Вербиков. Затем она замерла на каменном выступе, припав к земле над тропой и слившись с тенями. Первый гигант — прошел под ней, но кошка продолжала терпеливо ждать, ожидая подходящий момент. Дзирт и Вольфгар подкрались ближе, перемещаясь вне пределов видимости идущим последним гиганта. Последний гигант, невероятно толстый Вербег, остановился на мгновение, чтобы перевести дыхание. Удар Гвинвера был быстр. Гибкая пантера спрыгнула с выступа и погрузила свои длинные когти в лицо Вербега, а затем, использовав могучие плечи гиганта в качестве трамплина, мягко вспрыгнула на выступ в стене. Гигант взвыл в агонии, хватаясь за свое изуродованное лицо. Эджис Фанк ударил Вербега в затылок, свалив его в небольшое узкое ущелье. Остальные гиганты, услышав истошный крик, немедленно развернулись. Они пробежали последний сгиб дороги как раз к тому времени, чтобы увидеть своего невезучего товарища, падающего вниз с каменного склона. Пантера не колебалась ни секунды, спрыгнула вниз, оказавшись лицом к лицу со своей второй жертвой. Ее острые челюсти впились в глотку гиганта. Кровь хлынула с невероятным потоком, когда двухдюймовые клыки глубоко вонзились в мягкую плоть шеи. Не давая шансов, Генуэр вонзила все свои четыре лапы, чтобы предотвратить любое сопротивление, но ошеломленный гигант едва ли был способен поднять даже руки в ответ, а затем вечная тьма поглотила их. Оставшиеся гиганты быстро приближались, и Винвар вновь исчезла в ночи, оставив задыхающегося гиганта истекать в собственной крови. Дзирт и Вольфгар заняли свои позиции позади камней по обеим сторонам тропы, приготовив свое оружие. Кошка не колебалась. Она проигрывала этот сценарий со своим хозяином много раз прежде и хорошо понимала преимущество внезапной атаки. Она подождала несколько мгновений, пока приблизились остальные гиганты и затем стремительно выпрыгнул на дорогу как раз между камнями, которые скрывали ее хозяина и Вульфгара. «Чтоб не провалиться!» — скрикнул один из вербигов, не обращая внимания на своего мертвого товарища. «Это была огромная кошка, и она была черна, как мой закоптившийся котелок для приготовления еды!» «Поймаем ее!» — заорал другой. «Тот, кто ее схватит, сможет сделать себе новый мундир!» Они, не задумываясь, перепрыгнули через поверженного гиганта и побежали по тропе за пантер. Дзирт был ближе к гиганту. Он позволил первым двум пройти, сконцентрировавшись на оставшихся двух. Они бок о бок подбежали к камню, за которым скрывался Дзирт. Он выпрыгнул на тропу перед ними, погрузив скимитар в своей левой руке в горло одного гиганта и ослепив второго ударом правой руки по глазам. Используя скимитар, который застрял в первом гиганте в качестве точки опоры, Дроу резко крутанулся вокруг него и вонзил второе лезвие в спину монстра. Прокрутив лезвие по часовой стрелке, он медленно вытащил их и отбежал на безопасное расстояние, в то время как смертельно раненый гигант рухнул на землю. Вульгар тоже позволил пройти первому гиганту. Второй поравнялся с варваром в тот момент, когда Дзирт атаковал двух идущих сзади. Гигант остановился и развернулся, намереваясь прийти на помощь остальным, Но из своего укрытия Вульгар метнул Фанг, и тот, описав короткую дугу, ударил гиганта прямо в грудную клетку. Монстр опрокинулся на спину, и давление воздуха внутри резко сократившейся грудной клетки чуть не разорвало его легкие. Вульгар быстро развернулся и метнул Эджесфанг в противоположном направлении. Первый гигант обернулся как раз вовремя, чтобы ощутить на своем лице холодный мифрил молота. Без промедления Вольфгарф вскочил на ближайшего гиганта, обвив свои мощные руки вокруг массивной шеи монстра. Гигант быстро очухался и сжал варвара в своих стальных объятиях. И так как он все еще сидел, тому не составило особого труда оторвать своего более легкого противника от земли. Но годы работы с молотом в кузнице и добывание камня в шахтах дворфов наделили варвара неописуемой силой. Он усилил свой захват и медленно повернул свои руки с громким хрустом голова вербега безжизненно повисла на его шее. Гигант, которого ослепил Зирт, махал во все стороны своей огромной дубиной. Дроу находился в постоянном движении, заходя то с одного бока, то с другого, и постоянно наносил удары по беспомощному монстру. Зирт направлял свои выпады в любую жизненно важную область, до которой мог безопасно дотянуться, надеясь спокойно довести дело до конца. Теперь, когда AJ Sfang вернулся в его руки, Вольфгар ходил вокруг поверженного в лицо Вербега, чтобы убедиться, что он мертв. Он внимательно смотрел на тропу в поисках любых признаков возвращения Гвиневар. Видя могущественную кошку за работой, он не имел никакого желания оставаться с ней наедине. Когда последний гант лежал поверженным у его ног, Цирт двинулся вниз по тропе, чтобы присоединиться к своему другу. «Ты еще не осознал, насколько ты хорош в сражении». Засмеялся он, хлопнув варвара по плечу. «Шесть гигантов — это далеко не предел наших возможностей». «Теперь мы отправимся на поиски Бреннера», — спросил Вульфгар, однако заметил, что лиловые глаза дрову все еще угрожающе поблескивали. Он понял, что они еще никуда не уходят. «Нет необходимости», — возразил Дзирт. «Я уверен, что дворфы держат ситуацию в своих руках». «Но у нас есть дело, с которым мы должны разобраться», — продолжил он. Мы смогли уничтожить первую группу гигантов и все еще имеем в запасе элемент неожиданности. Вскоре с пропажей еще шестерых, все логово будет поднято по тревоге при любом признаке опасности. Дворфы должны вернуться на утро, сказал Фульгар, Мы не сможем атаковать логово до полудня. Слишком поздно, сказал Дзирт, притворяясь разочарованным. Я боюсь, что ты и я должны будем без промедления напасть на них сегодняшней ночью. Вольфгар не был удивлен и даже не пытался спорить. Он боялся, что он и Дроу берут на себя слишком много, что план Дроу слишком невероятен. Но он вынужден был признать один неоспоримый факт. Он должен следовать за Дзиртом в любом приключении, и неважно, насколько высоки их шансы на выживание. А еще он вынужден был признать, что ему начинало нравиться сражаться бок о бок с темным эльфом.